Глава 8. Захаровна, тяжело вздохнув, несколько раз переложила из одной руки в другую кухонную утварь. Сплюнув, схватилась обеими руками за ручку, словно за теннисную ракетку, и размахнувшись, звезданула подруге плашмя в лоб. Новоявленная диверсантка сдавленно охнула, схватилась рукой за ушибленное место и начала оседать рядом с поверженным врагом. Семёновна, ты как? испугалась подруга, вдруг перестаралась. Клавдия приподняла руку и показала кулак. Приоткрыв глаз, посмотрела на свой жест и поправилась, подняв вверх большой палец. Все ок. «Ты что стоишь глазами хлопаешь? А ну марш улики прятать и караул кричать!» Мысленно рявкнула на растерянную подругу. Повторять дважды не пришлось. Захаровна бешеной пчелкой рванула выполнять задуманное. С пирожками проблем не было. Запихнула их в шкаф, в сковороду закинула в кладовую, юбкой стерев с нее отпечатки пальцев кто знает, какие тут возможности. А риск, хоть и благородное дело, но это не их конек. На бегу успела надеть перчатки, влетела в комнату и только набрала воздуха в легкие, чтобы заголосить, как пожарная сирена, ей кто-то закрыл рот ладонью. Хотела легнуть, но вовремя вспомнила, что она по замыслу забитая веда, так что самооборона отменяется. «Не звука!» – услышала она бесцветный голос. «Ага», – первая жертва очухалась – Мысленно усмехнулась Зинаида и затряслась якобы от страха, мотая головой, давая понять, что она нема, как рыба. Ее тут же отпустили. Лорд направился ко второй жертве. Но Захаровна не стала стоять в стороне, а кинулась к Семеновне. «Убили!» всплеснув руками, изображая горе несусветное, начала причитать, не забывая пускать скупую слезу. «Ты что несешь?» Негромко рявкнул лорд, хватая друга за руку. «Его убить практически нереально!» «А я не о нем сокрушаюсь, подумаешь, велика потеря», – пожала плечами. «Таких, как вы, много, а вот нас, хороших». «Твоюж!» – лорд начал активно приводить в чувство товарища по несчастью. Захаровна, посмотрев на его манипуляции, тоже занялась делом. «Клавдия, твой выход». «Где я?» – чуть слышно пропищала Семеновна. «Кто?» «Ты это, играй да не переигрывай», – перебила ее подруга. Тебе молнии память не отшибло, а тут от удара в раз память потерял, что ли? А ты не перебивай». «Какого хрена?» – отвлек их от разбирательств голос второго поверженного. Он уже стоял и ошарашенно смотрел на свое запястье. «Ты смотри на их перекошенные физиономии, дошло до касатиков, что их скомпрометировали», – хохотнула Захаровна. «Ага, жаль, что они в масках и всю гамму чувств не видно. Но мужики в шоке». Присоединилась Семеновна, поднимаясь и изображая напуганную деву. Мужчины посмотрели на бывших бабушек и замерли. Те тоже приняли стойку, неотрывно смотря на лордов и изображая во взгляде ужас. По меркам этого мира ситуация весьма пикантная. И хотя метаться уже поздно, и девы об этом знали, но лорды до конца еще не осознали, что их песня спета». Им было непонятно, кто прибрал их к рукам, пока они были в отключке. «Ты!» – начала надвигаться на Семеновну вторая жертва Захаровны. «Не я!» – гордо подняв подбородок с вызовом во взгляде, произнесла обвиняемая. «А кто?» – лорд резко затормозил. «Какой содержательный монолог!» – хохотнула Захаровна и тут же шикнула на подругу. «Ты это, дерзость во взгляде убери, а то из образа забитых вет выбиваешься!» «Ой, да ладно, мне дважды стукнутой можно». «И все же немного оборот избавь. Пожалей наших <свят> женихов. Не видишь, они от счастья чуть умом не тронулись». Действительно, реакция странная. Им бы радоваться, что вет прибрали к рукам, но нет, их чуть удар не стукнул. Они какие-то неправильные. Какие мы такие женихи. Я спрашиваю, кто меня ск... Наверное, хотел сказать, скомпрометировал, Но, видать, даже язык у бедолаги отказывался это произнести. «Без понятия. Я услышала звук, как удар по пустому», начала она, намекая, что в голове у него нет мозгов. Пусть он и не поймет издевку, но сам факт оскорбления высокородного грел ей душу. «Зачет!» — так его хохотнула Зинаида. «Ты на что намекаешь, мышь бледная?» — взвился лорд. «Ты посмотри, а у него, оказывается, серое вещество имеется». И самое печальное для нас, оно у него в рабочем состоянии. Семеновна, нужно срочно выкручиваться. Нам с ними проблемы не нужны. Не нагоняй волну, сейчас все поправим. Может, я и бледная, но это сугубо ваша вина. Кормить лучше надо. Клав, сейчас не время отстаивать свои интересы. У нас другой план. Зина, все под контролем. Что-то меня одолевают смутные сомнения по этому контролю хотя чем, на первый взгляд, идея бредовья, тем она гениальнее. «Вам достаточно выделяют средств, чтобы вы ни в чем не нуждались». «И не увиливая от ответа, я еще раз спрашиваю, кто это был», — рявкнул лорд. «Нужно было его посильнее стукнуть», — начала сокрушаться Захаровна, смотря на этого хама в маске. «Я не увиливаю. Это вы мне не дали договорить». Пробурчала Клавдия обиженно, посмотрев на обуреваемого яростью мужчину, тяжело вздохнув продолжила: так вот слышу, как бьют почему-то пустом, а потом бац, искры из глаз и темень. И все? А вам что мало? Или подробно описать какие искры, размеры, цвет, сколько штук? Семеновна, не нарывайся! Попыталась остановить ее подруга. Не дергайся, они у нас в руках и не такое стерпят». И ведь действительно. Реакция лордов говорила, что они ошарашены новостью и жаждут придушить своих невест, но они в пансионате инкогнито иначе подняли бы уже всех на ноги. «Ну и где искать этих паршивок?» – подал голос второй. Самое забавное, что эти самые паршивки стояли перед ними и уже продумывали план мести. «Не сочтите за любопытство, но не могли бы вы прояснить, по какому поводу кипим?» ехидненько поинтересовалась дважды стукнутая. «Семеновна!» – завыла мысленно подруга, понимая, что та забылась и несет черт знает что. «Ты что воешь, почем зря? Мне можно!» В этот момент лорды вновь вспомнили о невольных свидетельницах их позора и, не скрывая злости, один из них приступил к допросу. «Благочестивые веды! А не подскажете, какого...» Первая жертва Зинаиды, не подобрав нужного слова, продолжил. «Вы не спите!» Так девятая свод правил для вет тут забыла. Испугалась, вдруг сопрут, побежала его забирать, начала вдохновенно врать Зинаида. «Ой, мамочки, сперли-таки окаянные!» заголосила вторая, хватаясь за голову. «А ну замолкни!» рявкнул ее женишок. Клава тут же прекратила и, всхлипнув, посмотрела на него глазами полными боли. «Только не говори, что тот огромный талмуд свод правил для вет не поверил он. «Он самый!» Вновь схлипнула она и заголосила. «Ой, горе какое! Упекут меня завтра в светлую, и умру я там голодной смертью!» «Да замолчи ты и поясни нормально, что такое светлое, и почему у вет такой большой свод правил!» у, -у, -у А тут, оказывается, коррупция, и подлог процветают, а лорды и не догадываются, что за завакханалия происходит». Смехнула Захаровна. «Ну так мы им разъясним». Мысленно потирая ладошки, предвкушала репрессии могинь Клавдия. «Не спеши. Нужно основательно подготовиться, накопать компромат на могичек. А вот контакт наладить с этими индюками сложно. Гонор свой придется попридержать». «А давай представим, что это ревизоры пришли. А у нас недостача в магазине. Может, эта ассоциация поможет попридержать свои змеиные жала». А это мысль. Тут главное не перепутать, что прячем, а что демонстрируем. Веды, вы чего замолчали? Так это... Не можем закон нарушить, начала Зинаида. В своде правил четко написано. Не рассказывать посторонним о делах в пансионате. А то, что вы тут нелегально, понятно. Так что извиняйте, ничем помочь не можем. А если накормим... Коварно улыбнулся первый стукнутый. «Нет, ты посмотри на него, бьет гад по-живому!» Возмутилась Клавдия. «Нас плюшками не купить», — ответила подруги Захаровна. «Сегодня». «Разумеется, не купить. Сейчас от них избавимся и пирожки с хомячим». «Даже не уговаривайте, мы и так нарушили правила». Клавдия изображала печаль. «И все же мы советуем подумать над нашим предложением, пока мы по-хорошему с вами». «Иначе скомпрометируем вас». «Семеновна, ты слышала нас скомпрометировать, решили?» Мысленно расхохоталась победительница лордов, но при этом ей удалось изобразить испуг. «На понт берут, уважаю». «Ну так как, будете с нами сотрудничать или?» «Никаких или. В своде правил четко прописано, что в этом деле участвуют двое, а нас четверо». «Тут же выступила в качестве защиты Зинаида». Чё, правда?» Удивилась подруга. Нет, конечно, вру, но даю сто процентов, что мужики этот свод правил и в глаза не видели. Все, хватит трепаться. И так понятно, что эти тупые курицы ни черта не знают. Вспылил жених Зинаиды. Все-таки зря я тебя не добила. Процедила она. Зин, такое оставлять безнаказанно нельзя. Согласна. Но сейчас давай для антуража попытаемся в обморок упасть из-за грубых слов. Имей совесть, я уже сегодня это делала. Ты не в обморок падала, а тебя якобы вырубили. Да какая разница, я попу отбила. Так что как хочешь, а я изображаю ужас или сердечный приступ, и тебе советую. Тем более, кто знает, может, они извращенцы, пока мы в отключке будем, решат над нами надругаться. А сковородкой? Так нет ее. Ладно, изображаем оскорбленных дев, согласилась Зинаида и пропищала дрожащим голосом. Да как вы смеете нас оскорблять? пропищала дрожащим голосом зинаида извините вспылил поразил он их девы давайте так мы не видели вас а вы нас так то конечно можно поступить но вдруг я вспомню нападавших перешла к вербовке семеновна но если вам это не интересно она повернулась к выходу стойте черт с вами будем держать связь заодно поможете разобраться что тут за вакханалия творится Остановил ее жених. Если сюда проверяющих нагнать, то это может спугнуть казнокрадов, а вот если инкогнито проверить, можно много интересного узнать. Можно подумать, у нас есть на это время. А в свете сегодняшнего инцидента его совсем, считай, нет. Показывая глазами на свое запястье, жених Зинаида намекнул товарищу по несчастью, что у них появились серьезные проблемы. Так нам девы помогут, а мы их за это наградим. «Нашелся второй». «Ага, наградят почетной грамотой или вымпелом», рассмеялась Захаровна. «Чего ты ржешь? Мужики на правильном пути. Только мне интересно, кто они на самом деле. Судя по их разговору, работают во властных структурах. Возможно, менты, по-нашему, поделилась наблюдением». «Правда, ошибочным, так как бывшим бабушкам удалось прибрать к рукам самих императоров, так неудачно сходивших на разведку». И самое смешное, они искали ведьм и нашли. Интересно, как отреагирует Зинаида, когда узнает, что ее жених – орк.